Явление пятое. Те же и Качкарёв. Качкарёв: "Ну вот, очень нужно поправлять стремешку". Ешница обращаясь к нему: "Скажите, пожалуйста, невеста дуры, что ли?" Качкарёв: "А что? Случилось разве что?" Ешница: "Да непонятные поступки, выбежила, стала кричать: "Прибьёт, прибьёт, чёрт знает, что такое!" Кочкарёв: Ну да. Это за ней водится, она дура. Ежинце: Скажите, ведь вы её родственник? Кочкарёв: Как же родственник? Ежинце: А как родственник? Позвольте узнать. Кочкарёв: Право не знаю. Э, как-то тётка моей матери что-то такое её отцу или отцу её что-то такое моей тётке. Об этом знает жена моя, это их дело. Яичница. — И давно за ней водится дурь. Кочкарев. — А еще с самого сызмала. Яичница. — Да, конечно, лучше, если бы она была умнее. А, впрочем, и дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке. Кочкарев. — Да ведь за ней ничего нет. Яичница. — Как так? А каменный дом? Кочкарев. — Да ведь только слава, что каменный. А знали бы вы, как он выстроен. Стены ведь выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь, мусор, щепки, стружки. Ешница: "Что вы, Качкарёв, разумеете? Будто не знаете, как теперь строится дома, лишь бы только в ломбард заложить". Ешница: "Однако ж ведь дом не заложен". Качкарёв: "А кто вам сказал? В том-то и дело, не только заложен, да за 2 года ещё проценты не выплачены". Да в Сенате есть еще брат, который тоже запускает глаза на дом. Сутяги такого свет не производил. С родной матери последнюю юбку снял безбожник. Яичница, как же мне старуха, сваха? Ох, она бестия эдакая, изверкрода человек. В сторону. Однако ж он, может быть, и врет. Подстрожайший допрос старуху. И если только правда...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 Я это очень хорошо знаю. Она училась вместе с женой в пансионе, известной была ленивец, вечно в дурацкой шапке сидит. А французский учитель просто бил её палкой. Анучкин, представьте же, что у меня с первого разу, как только её увидел, было какое-то предчувствие, что она не знает по-французски. Ежница. Ну чёрт с французским. Ну как с вахата проклятые. Ох ты бестие дакое, ведьма. Ведь если бы вы знали, какими словами она расписала живописец, вот совершённый живописец до флегиля говорит на фундаментах, серебряные ложки, сани. Вот садись да и катайся, словом в романе редко вывертится такая страница. Ах ты подошва ты старая. Попадись только ты мне.